Глава 5. Сумеречный лес. Кажется, прошло всего пару минут после того, как я заснула, а меня уже будит громкий стук в дверь. Хотя у меня складывается абсолютно точное ощущение того, что стучат мне по голове. Несмотря на усталость, вчера я долго лежала, не сомкнув глаз, за что, я уверена, мне придётся жестоко поплатиться сегодня. Уснуть мне не давали мысли о произошедшем в первый день пребывания вдали от дома. Вопреки желанию, меня также посещали мысли о папе. Что с ним случилось после того, как он попал сюда 2 года назад? Вряд ли ему удалось победить в ходе испытания. Ни на секунду я не поверю в подобную возможность. Второй вопрос, который не давал мне покоя, удалось ли отцу прожить достаточно долго, чтобы стать жнецом? Боюсь, я этого никогда не узнаю. Но даже если бы и узнала, что я могу сделать, я ведь даже не смогу ему врезать за то, что бросил нас с мамой, и за то, что с ней потом произошло. Ведь любое прикосновение к жнецу равно смерти. Пусть я бессердечная, но надеюсь, что ему нелегко пришлось тогда, и даже не расстроюсь, если он умер. Неимоверными усилиями заставляю себя буквально сползти с кровати и нацепить комбинезон, которую сняла вчера перед тем как лечь в постель распахиваю дверь и наблюдаю как другие девушки тоже выходят из своих комнат спешу привести себя в порядок и уже через 10 минут вместе со остальными спускаюсь на первый этаж а затем иду в столовую сегодняшний завтрак в точности такой же как и вчерашний ужин быстро поглощаю предложенную пищу и смотрю на своих соперниц которых практически не рассмотрела вчера После расстрела четырёх добровольцев нас осталось всего 13. В основном это молодые девушки моего возраста, может, на пару лет старше, но я вижу двух девушек постарше. Им определённо точно больше 30 лет. Пока вместе не держится никто, кроме тех пятерых, которые прибыли вчера последними. Не вижу в этом ничего удивительного. Скорее всего, так и будет в дальнейшем. перевожу взгляд на жнецов, которые так же, как вчера, стоят на страже у стены. Им что? Не нужно есть и спать? Любопытно. Никогда раньше об этом не задумывалась. И какой из этих жнецов мой, понятия не имею, они все выглядят абсолютно одинаково. Когда распахивается дверь столовой и на пороге появляется лютер, я понимаю, завтрак окончен, первый день подготовки начинается прямо сейчас. Добровольцы, пора, произносит он низким голосом. Практически одновременно все поднимаются со своих мест и идут к выходу. Чего я никак не ожидала, так это того, что идти нам придётся недалеко. Лютер направляется к двери прямо напротив столовой в комнату сбора, где мы сидели вчера большую часть дня в ожидании остальных. Помещение незначительно изменилось. Теперь на сцене стоит стол и три кресла за ним, в двух из которых уже сидят люди, третье вероятнее всего займёт лютор. Позади стола к стене поставили доску, на которой нарисована таблица, в одном из столбцов записаны наши имена. Не составляет трудности догадаться, что в остальные запишут заработанные нами баллы. Вот только насколько я помню, кругов в спирали 7, подготовительных дней тоже. но столбцов для учёта баллов всего 6. Прохожу и сажусь в первый ряд, прямо напротив стола. За ним сидит уже знакомая мне Ингрид, женщина, которая вчера проводила меня сюда. А ещё мужчина, но он какой-то странный. Никогда не видел таких людей. Волосы полностью белые, а лицо из пещерыно с глубокими морщинами. Только спустя пару минут до меня доходит, что он просто старый. Меня так потрясает это открытие, что я с трудом держу нижнюю челюсть, готовую вот-вот отвалиться на месте. Вот ещё одно доказательство того, что провинции и столицы разные, как небо и земля. Здесь люди доживают до преклонного возраста, их не вывозит за пределы города в неизвестном направлении. Вероятнее всего, у меня тоже может появиться возможность умереть в старости. Нужно только победить Отбрасываю лишние мысли прочь и перевожу всё своё внимание на людей, сидящих на сцене. Старец окидывает собравшихся внимательным взглядом, дожидается, когда все рассядутся и заговаривает грубым низким голосом, который вообще никак не вяжется с его внешностью. Доброе утро, добровольцы. Моё имя Грубер. Следующие 6 дней мы проведём с вами бок о бок. Наша общая задача Состоит в том, чтобы подготовить вас к предстоящему испытанию. Пару слов хотелось бы сказать о подготовке. Каждый день в первой половине дня вы будете изучать теорию об одном из шести колец. Но запомните, порядок изучения не соответствует расположению колец внутри спирали. Вторая половина дня отдаётся для выполнения задания по пройденному материалу. Утром следующего дня на доске за моей спиной будут выставлены баллы за выполнение задания. Сумма баллов определит, в каком порядке вы будете заходить в спираль и соответственно начинать испытание. Почему в спирали 7 кругов, а изучить предстоит всего 6, спросите вы. Потому, отвечу я вам, что последний круг самый маленький. Чтобы дойти до его центра, вам понадобится всего несколько часов. Это, конечно, не значит, что там вы не встретите никаких опасностей и препятствий, но тем ценнее ваш путь. Ведь только истинный победитель сможет преодолеть спираль от начала и до конца. Ценнее ваш путь? Что это за бред вообще? Вероятно, чтобы узнать, придётся дойти до последнего круга. Грубер задумчиво обводит взглядом каждую из нас, поворачивается к своим коллегам и что-то тихо шепчет. Сидя в первом ряду, я не могу разобрать ни слова. Разговор завершился так же внезапно, как и начался. Вчера нам сказали, что мы проведём здесь 7 дней до начала испытания, говорит девушка с длинными каштановыми волосами, заплетёнными в толстую косу, которая сейчас лежит на её левом плече. Но если мы потратим только 6 дней на подготовку, то чем будем заниматься на седьмой? Думаю, меня, как и остальных присутствующих здесь девушек, тоже интересовал этот вопрос, но сама бы я спрашивать не стала. Почему-то меня не покидает ощущение, что главное правило здесь не высовывайся. Проходит около минуты, прежде чем нам отвечает Ингрид. На седьмой день вы встретитесь с победителями прошлых лет, и вас «С напутственным визитом посетит сама глава республики Джакия канцлер Харпер Эйс. Не знаю, что меня больше удивило, что мы увидимся с победителями и канцлером, или что канцлер – женщина. Все молчат. Возможно, не одну меня удивила эта новость». «Ну что ж, если вопросов больше нет, приступим!» Лютер махнул рукой в сторону сцены. По очереди, начиная с первого ряда, выходите на сцену и получайте наглядные пособия. Я поднимаюсь первой и прохожу к столу. Замечаю, что Грубер вцепился в меня взглядом, от которого мне становится не по себе. А Ингрид, сидящая по центру, с холодной улыбкой протягивает мне толстую книгу. В наше время книги большая редкость. За всю свою жизнь я видела всего пару штук, но ни одну не держала в руках. На твёрдой обложке чёрного цвета красуется надпись, сделанная крупными серебристыми буквами: Спираль. Автор Грубер-Ланге. Это ведь не может быть совпадением. А значит, эта книга не из прошлого. Она написана уже в новом мире с седовласым мужчиной, сидящим прямо передо мной. Другие девушки быстро получают свои экземпляры и рассаживаются обратно по местам. Первое кольцо спирали, о котором мы с вами поговорим, носит название Сумеречный лес, говорит Грубер. И сейчас ваша главная задача изучить первый раздел пособия, чтобы иметь хотя бы примерное представление о том, что ожидает вас при прохождении этого круга. Если возникнут какие-то вопросы, смело задавайте. А теперь вперёд. Эта шутка такая Нам предстоит готовиться к испытанию по книге. Хорошо ещё, что мама научила меня читать. Я вспоминаю, как несколько раз в неделю до того, как мне исполнилось 13, она усаживала меня за наш хлипкий обеденный стол и давала множество уроков, которые, как я тогда думала, никогда мне не пригодятся в жизни. Как же сильно выходит я ошибалась. Мы изучали письмо, математику, историю старого и нового мира. Законы физики, в общем, всё то, что мама сама знала от своих родителей. И сейчас одно из этих знаний мне пригодится. Возможно, с его помощью я смогу выжить. Открываю книгу и переворачиваю несколько страниц, наслаждаясь приятным шуршанием бумаги, но тут же заставляю себя сосредоточиться. Нет времени на восхищения. Читаю надпись, которая гласит: Содержание. Раздел 1. Сумеречный лес. съедобные растения, съедобные животные, опасные растения, опасные животные. Листаю книгу по порядку, внимательно разглядывая картинки и читая подписи. Чего здесь столько нет? И если на страницах со съедобными растениями и животными я получаю много новой и полезной информации, где растёт или водится, когда быть, в каком виде употреблять в пищу, то когда перехожу к конформации об опасностях волосы шевелятся на затылке против моей воли я могу понять обитание в лесу хищных животных птиц и даже насекомых но никак не готов к тому что в этом чёртовом месте даже трава и цветы убивают причём не обязательно употреблять их в пищу просто они тоже хищные да уж нелегко придётся Когда я заканчиваю читать раздел, то возвращаюсь к первым страницам и начинаю всё заново. Надо запомнить как можно больше. Большую часть внимания я уделяю именно опасным растениям и животным, потому что их в разы больше, чем съедобных. Так проходит время до обеда. Никто из добровольцев не произносит ни звука, даже вопросов не задают. Жнецы мирно стоят возле стены. и только троится на сцене, о чем-то тихо переговаривается, не привлекая к себе особого внимания. «Пора обедать!» — провозглашает Лютер, посмотрев на наручные часы. «Сразу после вам предстоит сдать экзамен по пройденному материалу. Сейчас также по порядку сдайте пособие и отправляйтесь в столовую». Закрываю книгу, поднимаюсь с места и несу ее обратно на сцену. Старик всё так же прожигает меня взглядом, а Ингерид смотрит с лёгкой ухмылкой. По-моему, у неё на меня зуб, или она ненавидит всех, чего абсолютно не скрывает. Спешу на выход, затем через коридор и в столовую. Подхожу к раздаче и беру свой обед, который, кто бы мог подумать, ничем не отличается от вчерашнего ужина и сегодняшнего завтрака. Теперь нет сомнений, нас всё время будут этим кормить. Но раз выбирать не приходится, молча сажусь за стол и съедаю всё до последней крошки. Когда обед подходит к концу, на пороге снова появляется Лютер. Ему даже говорить ничего не приходится, все сами встают со своих мест и идут следом за ним. Мужчина открывает среднюю дверь и поднимается по лестнице наверх, минуя второй этаж. Мы оказываемся на третьем. Здесь оказывается небольшая комнатка с деревянными скамейками по периметру стен. Только одна стена свободна, вдоль неё выстраиваются жнецы. Прямо напротив входа расположена дверь. Видимо, именно за ней нам предстоит сдавать так называемый экзамен. И точно, мои мысли подтверждает Лютер. Сдавать экзамен можете в произвольном порядке, распределите очередь между собой. Лютер большим пальцем указывает на вход за своей спиной. За эту дверь будете заходить по одной. Ваша задача найти и принести что-то съедобное и ключ от двери. На выполнение задания вам даётся полчаса. Справитесь раньше прекрасно. Выполните на половину не страшно. За 5 минут до конца отведённого вам времени вы услышите звуковой сигнал. Он будет значить, что вам пора ускориться или выйти из помещения ни с чем. Ингрид и Грубер будут следить за вашими действиями через мониторы. Итак, «Кто первый?» Мы переглянулись между собой. Никто не желал идти в неизвестность первым. Это, похоже, несколько разозлило Лютера. «Послушайте! Как только одна выйдет оттуда, то туда сразу же отправится следующая, а первая может вернуться в свою комнату. Если вы рассчитываете получить от нее какую-то информацию, то спешу вас огорчить. Вы ее не получите». Несколько мгновений сохраняется тишина, и, в принципе, Затем одна из более старших девушек выходит вперёд. Я пойду. Отлично, тогда вперёд. Остальные вам предстоит только вспоминать прочитанное и ждать. Можете пока присесть. Как тебя зовут? обращается Лютер к девушке, пока другие рассаживаются на скамейке. Лана, твёрдым голосом сообщает она. Лана, тебе ясна задача. После её кивка он говорит: У тебя полчаса. Лютер открывает дверь, запуская девушку внутрь, вслед за ней заходит один из жнецов. Ясно, наши напарники будут проходить задание вместе с нами. Лютер тем временем жмёт на зелёную кнопку справа от входа. Над ней загораются часы, которые показывают обратный отсчёт от 30 минут. Так начинается бесконечно долгое ожидание. Мы распределяемся между собой. Выходит так, что я оказываюсь в очереди только седьмой. Откидываю голову на стену, закрываю глаза и вспоминаю всё, что прочитала. Что же ждёт меня за закрытой дверью? Надеется на то, что там просто стоит стол, на котором разложены съедобные и несъедобные, и из этого надо выбрать что-то одно, но это полное безумие. Не может быть всё настолько просто. Ещё ведь надо искать ключ. Лана возвращается спустя 27 минут. В одной руке у неё зелёный стебель, в котором я узнаю латук, а в другой ключ. Она справилась. После того как девушка передаёт свою добычу Лютору, не говоря ни слова, она скрывается за дверью, ведущей на лестницу. Жнец следует за ней. Второй уходит коротко стриженная блондинка, которая вчера толкала меня в спину. Её имя я не запоминаю. Девушки сменяют одна другую, некоторые выполняют задание полностью, другие только наполовину, не найдя ключ. Пятая девушка вообще ничего не нашла и вышла из комнаты вся в слезах, что вызвало недоумение у оставшихся. Быстрее всех справилась третья девушка, она вышла через двадцать одну минуту. Сейчас задание выполняет девушка с каштановой косой, которая утром спрашивала о том, что мы будем делать здесь на седьмой день. После неё наступит моя очередь. Вопреки всему я вообще не волнуюсь, и это настораживает. Открывается дверь, и выходит сначала жнец, а потом и девушка, кажется, её зовут Тэмми. Она протягивает лютору ключ и мёртвую птицу. Боже, она убила её голыми руками? Вот это тяга к победе. С неё стоит взять пример. Поднимаюсь на ноги краем глаза замечая, что один из жнецов отделяется от стены и идёт в мою сторону. Подхожу к лютеру, в то время как темми, не говоря ни слова, устало направляется на выход. Как тебя зовут? громко спрашивает лютер. По нему видно, что он не особо доволен возложенной на него миссией. Ну да, следить за толпой девиц то ещё удовольствие. Ева, после небольшой заминки сообщаю я, Ева. Надеюсь, правила заново повторять не надо. Я качаю головой. Отлично, можешь приступать. Киваю и подхожу к двери. Жнец открывает её передо мной, пропуская вперёд. Захожу и замираю в трёх шагах от порога. Невероятно. Не могу сдержать в себе удивлённое замечание. Такое ощущение, будто я не в помещении, а в настоящем лесу. Хотя я никогда не была в лесу, мне кажется, что там именно так. Потолка вообще не видно. Кажется, что там над кронами деревьев чистое голубое небо, но свет как будто слегка приглушён, что создаёт эффект сумерек. Теперь понятно, почему лес назвали именно так. Очень красиво, но нужно не забывать, что кругом опасности. Конечно, вряд ли здесь будет настоящий хищный зверь, но нельзя исключать эту возможность, ведь Темми где-то поймала птицу, а это значит, что здесь есть живые существа. Чтобы убедиться в том, что я всё же не в лесу, оборачиваюсь и смотрю на дверь, рядом с ней замечаю часы, идентичные тем, что с той стороны. Они отсчитывают отведённое мне время. Отворачиваюсь от них и вижу тропинку, ведущую в глубь зарослей. Начинаю свой путь именно по ней, но уже через несколько метров сворачиваю влево. Стараюсь всё время держаться начеку, осматриваюсь по сторонам, почти сразу замечаю ядовитую голубую селию ягоду, вызывающую паралич дыхательных путей, а затем и смерть. мысленно хвалю свою память, которая выдаёт факты из пособия. И, и чёрт возьми, до меня похоже только сейчас доходит, что всё это серьёзно. Опасность существует даже при подготовке. Останавливаюсь и смотрю по сторонам, слегка вздрагивая, когда замечаю движение у себя за спиной. Это же нец. Я вообще забыла, что он тоже здесь. Смотрю на него несколько мгновений, страшно удивляясь, как да он едва заметно кивает вперёд, призывая двигаться дальше. На моей памяти это первый раз, когда Жнец общается лично со мной. Видимо, придётся к этому привыкать. Отворачиваюсь от него и следую дальше. Судя по зарослям, вряд ли кто-то из девушек заходил сюда до меня. Делаю пару шагов и внезапно вижу ключ. Вот же он. В двух шагах, спрятан в ветвях близ стоящего дерева, но просто так его не достать, придется лезть наверх. Я улыбаюсь, когда понимаю, что мне повезло вдвойне, ведь дерево передо мной, огромная яблоня с крупными зелеными плодами, есть только один минус, за ним придется лезть еще выше». Жестом показываю жнеццу отойти в сторону, отступаю на два шага назад, чтобы взять разгон. Разбегаюсь, подпрыгиваю и хватаюсь за крепкую ветку, подтягиваюсь наверх. Мысленно благодарю Джоша за то, что заставлял меня бегать, отжиматься и подтягиваться. Лезу наверх. Ветки подо мной начинают трещать, но я как можно более осторожно продолжаю свой путь. Нельзя сдаваться так близко от цели. тянусь за ближайшим яблоком и срываю твёрдый плод с ветки, сверкнув победной улыбкой. Яблоко не очень большое, но всё равно мне с большим трудом едва удаётся засунуть его в карман. С ещё большей осторожностью спускаюсь ниже и пробираюсь в ту сторону, где видела ключ. Вижу, что мой напарник стоит внизу, прислонившись спиной к рядам растущему дереву и сложив руки на груди. Наконец замечаю блеск металла, но просто так до него не дотянуться. Ложусь на ветку, обнимая её ногами и крепко держась руками. Переворачиваюсь и зависаю в воздухе, медленно передвигаясь вперёд. Вот он, ключ, стоит только руку протянуть. Так я и поступаю, обхватываю его ладонью и дёргаю вниз, срывая с ветки. В этот же момент мне в руку что-то больно впивается. От неожиданности и боли я разжимаю ноги и повисаю на одной руке, но боль такая сильная, что сил терпеть больше нет. Разжимаю пальцы и лечу вниз. Приземление выходит не особо удачным, сильно ударяюсь коленом, но боль в ноге ничто по сравнению с тем, как нещадно болит рука, которая по-прежнему крепко сжимает ключь. Смотрю на неё, От запястья и до локтя она плотно оплетена колючим растением-хищником, название которого я не могу вспомнить, но я точно уверена, что надо как можно быстрее избавиться от него. Аккуратно начинаю отрывать его от руки, стараясь, чтобы оно не перебралось на вторую руку. Закусываю нижнюю губу, чтобы сдержать стон боли, готовый вот-вот сорваться с моих губ. В тех местах, где растение с трудом отрывается от моей руки, остаются кровоточащие проколы на коже. Проходит, кажется, целая вечность, прежде чем я вырываю последний шип из руки. Отбрасываю растение прочь, поднимаю голову и замечаю, что жнец стоит очень близко ко мне. Я даже не заметила, когда он подошёл, так увлеклась спасением любимой конечности. На меня почему-то не волнует эта близость. Я точно уверена, что он не собирается меня убивать. Я вдруг понимаю, что не боюсь его. Вот именно его. Какие для этого причины, понятия не имею. Я знаю, что не могу ему доверять, но и воспринимать его как врага тоже больше не хочу. Давай возвращаться. Время, наверное, скоро выйдет, говорю ему, удивляясь собственному спокойствию. Но всё равно голос звучит устало. Он кивает и первым отправляется к выходу. Но вот и пообщались. Тяжело вздохнув, я плетусь следом за ним. Быстро добираемся до двери, рядом с ней я замечаю часы, которые показывают, что прошло всего 19 минут, а мне казалось, что я бродила здесь больше часа. Жнец открывает дверь, и я первая выхожу из этого удивительного места, оказавшись в обычной комнате. Слегка щурюсь от яркого света и передаю Лютору сначала ключ, потом достаю яблоко из кармана. Он осматривает мою руку. "Колючник?" спрашивает он. "Точно. И как можно было забыть такое простое название?" "Да," тихо выдыхаю я, стараясь не морщиться от боли. "Надо промыть," равнодушным голосом говорит Лютор. Киваю и иду на выход, замечая, что оставшиеся девушки с ужасом смотрят на мою руку, покрытую кровью. Спускаюсь на второй этаж и иду в свою комнату, чтобы взять полотенце и чистую одежду. Ухожу в душ, быстро смываюсь с себя кровь и пот, а затем с трудом останавливаю кровь, изрядно потратив бумажных полотенец в туалете. Возвращаюсь в комнату. Жнеца возле двери нет. хотя возле других комнат стража на месте странно и куда он мог отлучиться хотя это не моё дело захожу к себе и устало валюсь на кровать чувствую как рука пульсирует и болит только этого мне не хватало спустя пару минут раздаётся негромкий стук в дверь кто бы это мог быть с трудом поднимаюсь на ноги и иду открывать неизвестному гостю это всего лишь жнец Кто бы мог подумать, что спустя два дня вне дома я буду думать так об одном из них. Абсурд какой-то. Он протягивает мне небольшой тюбик, я с опаской беру его, стараясь не касаться черной перчатки, и перевожу взгляд с него на жнеца и обратно. Мне показалось, или он только что тяжело вздохнул? Показалось, наверное. Он показывает сначала на тюбик, потом на мою больную руку. Да поняла я, что мне нужно этим намазать раны, но... Почему он принёс мне эту мазь? Загадка. Спасибо, почти шёпотом говорю ему и скрываюсь в своей комнате, плотно закрыв за собой дверь. Сегодня мне будет о чём подумать.